Глава 70. -я. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Ледяная струя воды из насоса резко разбудила его, заставив подпрыгнуть. «Просыпайся!» — произнес отец. «У тебя было время подумать?» Микеле присел в углу коровника, грязный от навоза и сена, окруженный роем мух. Его взгляд был потерянным и испуганным. Он не верил, что отец мог зайти так далеко. Его дяди связали ему руки за спиной, а затем приковали за лодыжку к кольцу, прикрепленному к стене, как животных, которые размахивали хвостами и мочились в нескольких дюймах от его лица. Запах, наполнявший коровник, был отвратительным. Судя по кашице в каменном желобе, его, должно быть, вывернуло несколько раз. Трудно будет забыть только что прошедшую ночь. «Ты мне ответишь или оставить тебя здесь на весь день?» Бастьяну подталкивал его, а его дяди, молчаливые и суровые, как гранитные статуи, мрачно смотрели на племянника. Нет, папа, я подумал. В то утро внезапный лед прихватил возделываемые поля. Лошади и две коровы умерли, возможно, от холода, а другие животные голосили всю ночь. Некоторые словно сошли с ума и начали биться головой о стены, раня себя. Даже дети начали болеть один за другим. Предзнаменование деда воплотились во всех красках. Бастьяну больше не мог терять время. «И...» — надавил он. «Я сделаю то, что ты хочешь», — прошептал парень, склонив голову. «Я тебя не услышал». Микеле посмотрел на родителя и повторил громче. «Я сделаю то, о чем ты меня просил». Бастьяну несколько секунд взвешивал пристыженный взгляд сына, затем кивнул. Ты сделаешь это сегодня вечером. Я зайду за тобой после ужина. Микеле, побежденный и униженный, согласился. Отпустите его и вымойте, сказал Бастьяну своим братьям. Затем тихим голосом. И заприте его в комнате до вечера. Я ему больше не доверяю.